Молекулы – непоседы. Если вещество устроено из мельчайших частиц, то как они себя ведут? Может быть, они неподвижны друг относительно друга, или же как-то движутся? Заметить непосредственно то или иное мы не можем, но вот подсказать нам, что происходит внутри вещества, оказывается, есть чему – В начале прошлого века английский ботаник Роберт Браун был очень удивлен, взглянул в обычный микроскоп на цветочную пыльцу, насыпанную в воду. Частички пыльцы словно плясали в воде. Хотя сами они необычайно малы, их размеры около тысячных долей миллиметра, говорить о них, как о самых мельчайших частицах вещества, еще нельзя. Но если представить, что пляска пыльцы вызывается ударами еще более малых частиц молекул воды, то ее поведение вполне объяснимо. Может быть, вы видели, как во время концертов со сцены бросают в зал большие надувные шары? Зрители стремятся ударить по шару, но никто не может предсказать, куда в каждый момент он направится. В результате мы наблюдаем его беспорядочное, или, как еще говорят, хаотическое, движение по всему залу. Понятно, что оно определяется такими же беспорядочными толчками зрителей. Замените теперь их на молекулы, а шар на частичку пыльцы. И вот у вас модель движения молекулы. Итак, внутри вещества – Его мельчайшие крупинки молекулы непрерывно, хотя и беспорядочно, движутся. Это движение будет тем интенсивнее, чем сильнее нагрето вещество. Поэтому его называют тепловым. Такая связь позволила в дальнейшем объяснить, что такое температура.